Глава 8. Домыслы. Госпожа, просыпайтесь, молодая служанка потрясла меня за плечо. Господин Гаспар попросил вас разбудить на рассвете, чтобы вы не опоздали на работу. Еле разлепив глаза, я посмотрела в сторону окна. Заря лишь занималась. М-м, что ж так рано? А, господин Гаспар уже встал? Господин Гаспар уже уехал, сообщила бодрая служанка. «Завтрак будет ждать вас в столовой через полчаса». Резко сев на кровати, я осмотрелась, но не увидела цветочек. «А где?» Девушка поняла, кого я ищу, и ответила. «Ваш фамильяр проснулся еще час назад, выпил свежей воды и отправился на прогулку по дому». Служанка повернулась к шкафу. «Вчера вечером я взяла на себя смелость и погладила ваш костюм, что вы положили на стул». «Спасибо». «Не знаю, как вас зовут, но большое спасибо. У меня сегодня первый рабочий день в академии. Преподавать буду». «Карина, к вашим услугам!» Девушка присела. «Раз первый день, то позвольте сделать вам аккуратную, строгую прическу, которая подойдет молодой работающей леди». «Да, буду только рада. Сейчас умоюсь и спущусь к завтраку». Служанка вновь присела и вышла за дверь. «Какие у Гаспара слуги вышкаленные!» вежливые и услужливые. После утренних процедур я вышла из комнаты, в которой так и не появился цветик. Где его носит? В коридоре на стенах висели красивые пейзажи и даже один натюрморт. А вот семейных портретов не наблюдалось. Странно. И тут задумалась, а видела ли я когда-нибудь господина Гаспара в его настоящем облике? Он приходил ко мне либо зеленый, либо под магической маской. Ох, сколько раз я его ругала, чтобы Гаспар ее не использовал. Как же этот зеленоглазый мужчина выглядит на самом деле? Меня распирало любопытство, которое срочно нужно удовлетворить. А вдруг он из правящей семьи? Принц! А может, даже сам король? Охнула и тут же отогнала от себя глупые мысли, которые все равно лезли в голову. Нет, а что? Это вполне возможно. Например, он – третий наследный принц, получивший ужасное увечье у разлома. Затем, отвергнутый семьей, поселился в неприметном доме в районе, где живут небедные маги. Даже очень не бедные, но и не самые богатые. Исчезает куда-то с рассветом, пока район спит, и появляется дома, когда уже стемнело. Ух, ну как же все это интересно! И вот ведь что странно! Он нашел меня сам, пришел и постучал в дом, хотя я очень осторожничала поначалу и лично приглашала людей к себе. Мне даже приходилось караулить возле больниц бедняк и часами высматривать тех, кто выходил расстроенным. Люди с подозрением смотрели на меня, но от безысходности шли попробовать чудо-зелье. Так у меня и появились постоянные клиенты — которые по секрету рассказывали обо мне друзьям. «Раз Гаспар сам меня нашел, то значит...» Что это может значить? «А то, что для него очень постарались меня найти». «Но кто?» «Конечно же, секретная служба его величества». От таких мыслей мне стало не по себе. Все сходится. «Вот поэтому он и знал, что власти придут за мной». По телу прошла дрожь. «Но как подтвердить свои догадки? Как подозрения превратить в факты?» «Госпожа, присаживайтесь!» Я не заметила, как дошла до столовой. Села на предложенный стул и взяла ложку. «Каша, сваренная в крутую яйцо, бутерброды и чай!» Поклонившись и расставив передо мной тарелки, девушка направилась к двери. «Карина, скажите...» — окликнула я девушку. «А как давно вы работаете на господина Гаспара?» Она повернулась, и на ее лице не промелькнуло никакой эмоции, хотя я ожидала увидеть удивление. «Полгода, госпожа Лоренсия», — ответила она и вышла, прикрыв за собой дверь. «Точно! Именно полгода назад Гаспар появился на моем пороге». «Что ты там бормочешь?» Непонятно откуда взявшийся Цветик забрался на соседний стул. «Ты где был?» — спросила я и приступила к завтраку. Каша была очень вкусной, в меру сладкой и не особо горячей. «Дом обследовал. Ты знаешь...» Он понизил голос. «Странное дело. Никаких личных вещей Гаспара тут нет. В домах бывают семейные портреты, разброшенные вещи, хотя бы коллекции, например, оружие или статуэток. Я прошелся по комнатам, лишь в спальню к Гаспару не попал. Нет, это не его постоянный дом». «Он что-то скрывает!» «Я знаю, что он скрывает!» Наклонившись к другу, прошептала. «Господин Гаспар выдает себя не за того, кем является на самом деле!» «А кем он является?» Цветик покосился на дверь. «А что, если Гаспар? Наследный принц или даже сам король? Смотри, его просьбы выполняет уважаемый ректор магической академии!» Прошептала я, забыв про бутерброд в руке. «Лора, тебе нужно сказки писать. Будет король такой ерундой заниматься. Он запер бы тебя в подвале и заставил бы изобрести противоядие, видя, какая ты способная». «Значит, принц, незаконорожденный», уверенно произнесла я и откусила от бутерброда. «А что, думаешь, не бывает в королевских семьях Адьюльтера?» «Пантазерка», улыбнулся мой зеленый друг. Забыл сказать. Цветик вновь посмотрел на дверь. Я нашел лабораторию, а в ней шкаф. Так вот, в том шкафу в несколько рядов стоят твои зелья. Те, что ты продавала господину Гаспару. Похоже, что он их так экономно пьет. Я насчитал как минимум 12 склянок. Так это, скорее всего, не мои зелья. Возможно, он сам экспериментирует. Твои-твои. Я их сразу узнал. Ты же на дно бумажку приклеиваешь с названием. Твой почерк, честно? Неужели он не выпивает дневную норму?» – охнула я. «Но почему? Если не выпить полностью весь флакон, то можно позеленеть в любой момент. Вечером нужно будет с ним поговорить. А сейчас быстро собираться и на работу. Нас ждут голодные до знаний студенты».